Глава сороковая. Элина. Держи, подруга. Нина передала мне приказ из отдела кадров. Подписали. Ура, можно заказывать билеты и лететь к маме. Вслед за радостью пришла растерянность. А Костя? Вот уже четыре дня мы каждый вечер разговариваем с ним по Скайпу о работе и не только, но он не поднимает тему новооткрывшихся обстоятельств нашего знакомства. И не строит планов на приезд. Хотя я вчера бросила удочку, рассказывая о встрече с Крис и ее планах на новогодние праздники. Костя отмолчался, а затем и вовсе перевел тему на новогодний корпоратив, попросил проверить все. Да наша Раиса Дмитриевна, глава кадрового отдела, их целую вечность организовывает и всегда с шиком и блеском, каждый раз придумывает что-то новое и неординарное. Что ее контролировать? Да и не самоубийца я, чтобы вообще заикнуться о подобном. Дело, конечно, сейчас не в офисных реверансах, а в том, должна ли я посоветоваться с боссом по поводу уже подписанного отпуска. Этот вопрос тревожил меня целый день, и все сыпалось из рук. Нина не выдержала и выгнала меня в больницу к Лиде проведать боевую подругу. Все равно пользы от меня нет на носу вечер пятницы и смотреть на меня такую, ей уже страшно. К Лиде ехать не хотелось. Не такие мои близкие друзья. Атмосфера больницы меня всегда пугала, а толпа беременных я всегда чувствовала себя неуютно в такой компании. Казалось, что все смотрят осуждающе на мой плоский животик и мысленно скандируют: «Сжечь ведьму". Звонок крис стал спасением. Я уже спешу, моя красотка. Красотка ревела белуга, вытирая потоки слез и шмыгая красным носом. Крис я села рядом с подругой и обняла ее. Что случилось? На работе проблемы? С квартиры выгоняют? «Кошелек украли? Эль, ну за что они так со мной? Мать звонила, высказывала недовольство, что я их бросила. На праздник к ним не собираюсь. Но ведь Новый год это семейный праздник. А какая там семья? Ну скажи мне. Тише, маленькая моя, я погладила ее по голове. Как представлю, что вернусь в тот город, в тот дом, а за стол один, как с ними садиться? Мне что, смотреть, как Рома Марьяшу обнимает, целует, как они оришку на руках качают уделятся планами на будущее? Нет. Поехали со мной в Испанию. Мне там, знаешь, уже сколько женихов подобрали. Я поделюсь. Для подруги мне ничего не жалко. Иди ты, беззлобно отмахнулась Крис. Мне только женихов и не хватает сейчас. Тогда просто развеемся, походим по кафе, погуляем по городу, в магазины заглянем, а? Я бы с радостью, но у меня даже загранпаспорта нет, вздохнула подруга. А ты к маме просто так на праздники или Или тяжело вздохнула теперь уже я. Она говорит, что есть серьезный нетелефонный разговор. Я, конечно, гоню прочь плохие мысли, но они все крутятся и крутятся в голове, не дают покоя и давят. На работе отпуск дали? Дали. Ты билеты заказала? Еще нет. Так чего же ты ждешь? Канун Нового года ведь, не улетишь потом. И правда не улечу с мамой поговорить очень надо, откладывать и никак нельзя. Если опять вернулась болезнь, то счет идет на дни. Я сглотнула комок в горле. Перед глазами Вереницы пронеслись картины прошлого, и мама, бледное подобие себя, почти прозрачное, с синяками от капельниц, с мешками под глазами в косынке. Нет, никаких сомнений, я должна лететь а Костя, с ним я поговорю позже. Если он сам заинтересован в этом разговоре. Дровосек. Я впахивал как проклятый, бегал от инстанции к инстанции, показывал лицензии, разрешения на вырубку леса, принимал проверки и проводил им экскурсию, чтобы они могли просмотреть все. Да я технические паспорта на все машины им показал, и страховки, и отчетность по работникам полную предоставил. Выписки все, какие можно и нельзя, но производство все еще стояло. Нет, взятку никто не просил и не взял бы. В эти минуты я очень жалел, что мы не в России. Домой хотелось ужасно, а видеть каждый вечер Элю и не иметь возможности прикоснуться к ней, поцеловать, и вовсе попахивало садом мазохизмом. Никогда не замечал за собой таких увлечений. Вчера Кареглазка заговорила о Новом годе, и я с ужасом понял, что до него осталось каких-то 10 дней. Я ничего не успеваю. Вернее, здесь-то я закончу, а вот поговорить с семьёй, подготовить праздник, и купить подарки родным и одной колючей упрямице точно нет. Бросить все и улететь в Москву, не решив проблемы, я тоже не мог. Вот и попал в западню. Я даже не мог сказать Эле, что планирую встречать Новый год с ней. Вдруг сорвется все, и я не успею вернуться, поэтому молчал. Ловил ее внимательные взгляды, замечал, как девушка хочет что-то сказать, но закусывает губу и опускает взгляд вниз, останавливая себя, и молчал. Дурак. Константин Вениаминович, у меня с двадцать го отпуск. Я передам все дела Нине. Как отпуск? Эля, вы мне сейчас на работе нужны. Давайте отпуск у вас будет, когда я прилечу. Я вот вполне не против этот отпуск провести вместе. Отличная мысль. Как я сам о ней не догадался. Отвезу свою кореглазку куда-нибудь, где солнце, море или наоборот в горы. Будем кататься на лыжах? А ты что предпочитаешь, море или горы? Тут же поинтересовался я, чтобы знать, какие страны просматривать. Я не могу позже. У меня билет на 25 в Испанию к маме. Она меня уже ждет». Мы несколько секунд смотрели друг на друга. Что же? Уже ничего не изменить. У эли запланирован отпуск, куплены билеты и планы провести Новый год в тесном семейном кругу. А я в этот круг не вхожу. Более того, даже сейчас не знаю, успею ли приехать к празднику в Москву. Да, передайте дела Нине. Наконец-то нашелся я. Спасибо, прошептала девушка моей мечты и отключилась. Мне тоже хотелось отключиться. Надоело до чёртиков все! И работа эта, и снег с морозом, а главное, что я здесь, а она там, и уже убегает от меня, выскальзывает из рук. В самые тяжелые дни в Канаде мне помогал бар у Френка. И сейчас я уверенно шёл именно туда, к шумной толпе суровых мужиков, которые смотрят хоккей по плазме, пьют пиво, бросают дротики в дартс. И весело перекликаются, хлопая друг друга по плечу. Только одно исчезло из моей памяти это девушки в обтягивающих джинсах и широких вязаных свитерах, которые с радостью готовы согреться холодной канадской ночью в объятиях привлекательного парня.